Похоже, он решил пойти на примирение. Это, с одной стороны, радовало Веронику, а с другой — усиливало чувство вины. «Мои проблемы — это мои проблемы», — признал Север. «Несправедливо было сваливать их на тебя». «Я не обещаю, что быстро совсем разберусь, но постараюсь, чтобы это не мешало нашей работе». «Утешил! Он как раз вел себя как взрослый человек». Это она продолжала нести тайну, от которой не могла избавиться. Так что золотой серединой и линией безопасных отношений для них было расследование. Именно оно позволило больше не оставаться с ним наедине так часто, потому что вернулись Алиса и Дамир. «Пора объединять усилия», — заявила Алиса. Мы нашли труп, который разделили на гораздо большее число костей, чем есть в человеческом теле. Плюс те смерти, с которых все началось, и наш птицелов окончательно теряет статус безобидной свахи. Возражать ей никто не стал. Теперь обе сидели на кухне в компании Севера. Дамир тоже был с ними, но вышел, его отвлек телефонный звонок. Вероника повернула к Алисе свой компьютер. «Вот, это я уже показывала Северу. Каким-то образом все упирается в Анатолия Хромова. Он пиарщик Птицелова, возле его клиники обнаружены деньги. Скажи, а в его клинике есть условия, чтобы подключить какой-нибудь прибор, требующий много электричества?» — Поинтересовался Алис о каком приборе идет речь? «Пока не знаю, но проводка для него нужна тюнингованная». «Это клиника — новое здание», — кивнула Вероника. «Оно строилось по специальному заказу Хромова. В принципе, он мог установить там любую проводку, какую хотел». Она понимала, что Птицелов мог получать информацию о жертвах через интернет. Но и она шла тем же путем — К этому разговору у нее уже было довольно четкое представление о том, что представляет собой Анатолий Хромов. «Он инженер по образованию», — сказала она, — «но по профессии никогда не работал. Едва окончив университет, сел за кражу». «Что украл?» — полюбопытствовал Север. «Похоже, какую-то технику с предприятия». Освободился, но вскоре снова был привлечен за мошенничество — Выманивал у людей деньги за лечение сомнительными травами. Освободившись, уехал в Индию, потом отправился в путешествие по Азии. «Этакий советский дауншифтер», — фыркнула Алиса. Советский Союз как раз развалился, так что он был уже российский дауншифтер. Видимо, Хромов, будучи человеком предприимчивым, почувствовал, что тут грядет, и решил отсидеться, Вернулся в Россию в конце 90-х и вскоре организовал сообщество Рейки. А это мошенничеством не считается? Нет, но и наукой тоже, уточнила Вероника. Он действовал открыто, предоставлял достоверную информацию о том, чем занимается, как он ее подавал другой вопрос, но это уже маркетинг, а не обман. Синонимы? Юридически нет. В своем увлечении Хромов стал достаточно успешен, пусть и не сразу. На сегодняшний день его центр Рейки можно назвать примером удачного бизнеса, прямых конкурентов нет. Словом, у него все шансы быть птицеловым, но нет мотива, подытожил Север. Именно, любые корыстные цели ему проще реализовать через клинику. Но есть и еще одна деталь. Он предпочитает брать на работу тех, кто, как и он, имеет за плечами уголовное прошлое. Это ничего не доказывает, но все же заслуживает внимания. Пока Хромов был их единственным подозреваемым, и нужно было проверить эту версию, а как непонятно. Это же не обычный офисный сотрудник. Да и потом, какими вопросами можно вывести его на чистую воду? Он наверняка привык разделять две свои жизни. Вариантов не было ни у кого. К тому же, если Хромов и есть Птицелов, он будет действовать безжалостно, как уже поступил с Полиной. Дамир не стал скрывать, что с ней произошло, и Вероника искренне хотела ей помочь. Однако Полина никакую помощь принимать не желала. Сам Дамир в этот момент вернулся на кухню, И вид у него был далеко не веселый. Алиса мгновенно заметила это. Что-то случилось? Я просил экспертов, работавших на озере, связаться со мной, когда они закончат с анализами. И? Не трави душу. Две принципиально важные новости. Первое. Мы нашли труп Мелонига Августа с девяносто девятипроцентной вероятностью. «Так я и знала!» — Алиса с азартом хлопнула по столу. «Существуют все-таки судебные антропологи, которые такие вещи по костям определяют». «Мне жаль тебя расстраивать, а придется», — усмехнулся Дамир. «Если и существуют, то не у нас». По остаткам плоти определили группу крови, кости могли принадлежать ему. Но важную роль сыграло то, что на берегу обнаружили остатки руки, кожа на которой практически мумифицирована из-за особенностей хранения. Там нашли отпечаток пальца, точнее, фрагмент оного. Так и вышли на августа. Мумифицированная рука? «Нет, вот как ты об этом можешь говорить спокойно?» «Не вижу ничего ужасного». Веронике нравилось наблюдать за ними. Даже когда они ворчали друг на друга, в их взаимодействии чувствовалась гармония, которой она и сама хотела бы достичь. Пока же ей приходилось справляться с жутким чувством вины и безысходности, которое она старательно глушила. «Ты сказал, что новости две», — вмешался север, который их общением явно не умилялся. «Какая вторая?» «Не все кости, которые нашли у озера, принадлежат одному человеку», — помрачнел Дамир. «Пока что выявили минимум два трупа. Один женский. Дно озера не обследовали и не будут до смены погоды, а основные улики там». Это расследование становилось все серьезнее и опаснее. Смерть двух людей на их собственной свадьбе уже пугает, но когда трупов становится так много, и ты узнаешь, что убийства происходили не один год, поневоле задумаешься, а зачем ты связалась со всем этим? Однако никто из их четверки не заводил речь о том, чтобы выйти из игры даже до мира. Компьютер издал мелодичную трель, привлекая внимание своей владельцы. Север с удивлением покосился на устройство. «Что у тебя там? Еще и чат открыт?» «Нет, это одна из моих программ для расследования». Писать такие программы Веронике было несложно и очень важно. В них она загружала все исходные данные, которые проявлялись в ходе расследования. Компьютер сопоставлял их, анализировал и порой выдавал неожиданный результат. И еще программа, ее маленькие виртуальные охранники, следили за тем, чтобы птицелов не подобрался к ним в сети. И нынешний сигнал был связан как раз с этим. «Бинго!» — улыбнулась Вероника, пробежав глазами по монитору. «Искусственный интеллект превзошел нас?» осведомилась Алиса. «Не в этот раз. Помнишь, ты просила разместить сообщение в открытых источниках о том, что ведешь охоту на птицелова? У нас есть результат. В приват одного из форумов пришло довольно интересное сообщение». Ее собеседники, позабыв о предыдущих темах, собрались у монитора, где уже было открыто личное письмо. «Если вы действительно хотите поймать птицелова, я помогу. Докажите, что можете, и тогда я встречусь с вами». «Ловушка, что ли?» — насторожился Север. «Сейчас проверим», — откликнулась Вероника. Логично было предположить, что сам птицелов попытается выманить их, узнать, кто вдруг взялся ему угрожать. Однако он пока не проявлял особой активности в этом плане, Видно, решил, что его неизвестный оппонент блефует. Отследить профиль адресата оказалось проще простого. Письмо им написала Карина Царева, молоденькая домохозяйка, жена хозяина сети частных гимназий и детских садов, дочь известного сырного барона. Тут не было тех сложностей с переходами по серверам, которые обычно используют птицелов, только прямая связь между компьютерами — Чувствовалось, что девочка в таких вещах совершенно не разбирается. Ей казалось, что она обеспечила свою безопасность, не подписавшись. Это не исключало, что птицелов использует ее. Но вряд ли. Карина производила впечатление скорее наивного домашнего цветочка, чем сообщницы-преступник. Манипулировать ею тоже не лучший вариант, Высоки шансы, что она сорвется. Скорее всего, ее заинтересованность была искренней, но это все равно не делало ситуацию простой. «И как мы докажем, что мы на что-то способны?» — спросил Север. «И что мы не слов? «Это достаточно просто. Я отвечу на это сообщение не через форум, а через ее личную страничку в сети», — пояснила Вероника. «Ей будет уже все равно, кто мы». Она поймет, что нам известно ее имя, и она вынуждена будет встретиться. «Тогда вопрос решен», — обрадовалась Алиса. Вероника ее оптимизм не разделяла. «Не совсем. Пока что Птицелов на нас не реагировал, потому что это действие напоминало вопли дурачка на базаре. Но теперь на наш запрос пришел ответ». Не только мы это увидим, плевать, что сообщение приватное. Он, думаю, тоже вот-вот узнает. Наверное, это было самым смелым поступком в жизни Валентина Белоуса. Тем, чем можно гордиться еще много лет, если удастся выжить. Он не любил риск и избегал его любой ценой. Валентину гораздо удобнее было жить среди своих фантазий. Сел где-нибудь в уголке музея, где он работал, отгородился ото всех и представляешь, как вокруг взрываются небоскребы, а ты уводишь в убежище группу беззащитных детей. Или как стране угрожают террористы, и только ты можешь всех спасти. Да, он много чего мог вообразить. На определенном этапе жизни Валентин еще пытался соответствовать тому, каким рисовал себя в фантазиях. Ходил в тренажерный зал, зачем-то записался на фехтование. Но он очень быстро понял, что ему никогда не угнаться за собственными мыслями. Валентин Белаус из его придуманного мира был воином, солдатом, гонщиком, джентльменом, он был всем. За годы мечтаний он обзавелся большим количеством образов, чем кукла Барби. На фоне того великолепия фантазий, которыми он жил, сами собой стали исчезать нити, которые связывают любого человека с реальностью. Таких нитей очень много. Семья, друзья, любимые, коллеги, работа, хобби. Все это постепенно переставало иметь для Валентина значение. Он бы совсем замкнулся в себе, если бы не встретил Леру. Когда он впервые показал матери ее фото, та лишь поморщилась. «И зачем тебе эта страхолюдина? У тебя ведь вся жизнь впереди. Она еще и с довеском. Я против». Но мать руководствовалась лишь тем, что видела, а он — чувствами. У Леры была совершенно особая аура, сводившая мужчин с ума. Валентин понимал, что ему вряд ли удастся заполучить ее расположение, однако он ничего так раньше не хотел, как ее любви. У него вообще не было опыта отношений до встречи с ней, и он просто старался поступать так, как поступил бы придуманный им герой. А это неожиданно сработало. Она стала его женой, потом появилась еще одна очень важная ниточка — их сын. Только ради них Валентин старался хоть что-то делать в этой жизни. Он знал, что жена ему изменяет, но с этим знанием он боролся, как со своим злейшим врагом. Одна мысль о том, что его прекрасную Леру касается кто-то другой, что она счастлива с другим, доставляла ему непереносимые страдания. К счастью, Валентин наловчился обманывать себя, его вера была очень выборочной. Когда появилась возможность участвовать в этом проекте, да еще и вместе с Лерой, он был на седьмом небе от счастья. Он, наконец, сможет выпустить того внутреннего себя, а любимая жена будет рядом и увидит его триумф. Как всегда, его фантазии разошлись с суровой действительностью. Валентин видел, как действуют другие участники. Ездят куда-то, встречаются, совещаются... Он же не мог заставить себя выйти из квартиры. Он обработал данные ему материалы, кое-что подслушал, получил результат, но это все равно не было геройством, которым хвастаются перед любимыми. Это было обычным кросятничеством. Более того, Лера начала отдаляться от него. Такого никогда еще не было. Она встречалась и кокетничала с мужчинами, скорее всего, даже спала с ними, Но игнорировать это раньше было очень просто. Теперь нет. Валентин кожей чувствовал. Появился кто-то такой, кто отнимает у него Леру. Это очень сильный соперник, тот, от кого она однажды может не вернуться. Анатолий Хромов. Он сам послал к нему Леру, а теперь она встречается с этим типом регулярно. Она всегда была такой счастливой перед встречей с ним и такой несчастной, когда возвращалась сюда. Это было больше, чем очередная интрижка. Ситуация усугублялась еще и тем, что Валентин верил, Хромов и есть Птицелов. Он подслушал беседу конкурентов, знал, что они подозревают владельца клиники. А он не подозревал, он знал, Потому что только Птицелов, кукловод чужих судеб, достаточно хитер, чтобы так обмануть его бедную жену. К сожалению, для победы в проекте недостаточно было интуиции и предчувствий, нужны были доказательства. Отказываться от расследования Валентин не собирался, он понимал, что только этот успех по-настоящему вернет ему Леру. Так он и решился на самый смелый шаг в своей жизни. Отправился в центр рейки Курама. Он тщательно готовился к этому. Он раздобыл план здания. У него хватало знакомых среди тех, кого именуют канцелярскими крысами. Не друзей, конечно, но людей, с которыми он раньше пересекался. Технический паспорт — негосударственная тайна, взглянуть на него несложно. Забирать и копировать нельзя, но Валентин в этом и не нуждался, он обладал отличной памятью. Фотографии центра, вывешенные на сайте, помогли соотнести планировку с реальной картиной. Когда Валентин попал туда, ему казалось, что он здесь не впервые. Он пришел еще до закрытия. Он вычитал, что примерно за час до конца работы тут особенно людно, Заканчиваются групповые сеансы, многие приходят на вечерние процедуры. Проникнуть в клуб с этой толпой было несложно. А вот дальше пришлось постараться. Посетителям была открыта лишь определенная часть зданий. На территорию, где находились офисы, можно было попасть лишь с помощью магнитных карточек, которые выдавались исключительно сотрудникам. Но если проскользнуть за ними, поймать медленно закрывающуюся дверь, Карточка и не нужна. Никому не было до него дела. Иногда на него странно косились, но в итоге проходили мимо. Мало ли кому это. Валентин уже столкнулся с парой курьеров, которые, как и он, были случайными гостями, а еще с соискателем на какую-то вакансию, который пришел на офисный этаж в верхней одежде. Благодаря им Валентин не вызывал подозрений. Самым сложным было получить пропуск, чтобы остаться здесь и дальше. Украсть у кого-то из персонала до смешного легко. Офисные сотрудницы собирались у одного стола, чтобы поболтать о чем-то, а на их собственных рабочих местах карточки оставались без присмотра. Но для Валентины это было планом Б, потому что может подняться шум, и не каждая сотрудница достаточно глупа, чтобы подумать, Будто пропуск потерялся сам. Она заявит, куда следует, и карточку дезактивирует. Валентин знал, как работает эта система, потому что в музее планировали установить такую же. Потом владелец урезал финансирование, и пришлось довольствоваться обычными ключами. Но знания-то остались. Нужный пропуск можно было получить в техническом отделе. Если есть дубликат для случайных гостей или новых сотрудников, то только там. Если нет, что ж, придется облегчить сумку кого-то из девушек. Он собирался украсть карточку и остаться в офисном здании на ночь, вопреки всем законам. Мысли об этом переполняли его адреналином, и даже страх отступал. «Вот оно, вот как должен вести себя...» Настоящий Валентин Белоус. В тех отделе было шумно, что-то обсуждали с открытой дверью. А пропуски тут и правда были, сразу несколько валялись на столе. От индивидуальных дубликаты отличались отсутствием фотографии и имени. Пластиковая карточка уже лежала в руке, и Валентин начал отступать, когда его наконец заметили. Вы к кому? Тип в потрепанном костюме смотрел на него не слишком дружелюбно. «Я на собеседовании». «На какую должность?» Это делало ситуацию значительно сложнее. Он понятия не имел, какие вакансии тут открыты. «А если скажет неправильно, что тогда будет?» К счастью, ему на помощь, сам того не подозревая, пришел другой сотрудник. «А на какую бы ни пришел, все к Бондаренко на собеседование. «Вам вторая дверь по коридору, не сюда!» «Я понял, извините!» «Бог простит!» Вторая дверь по коридору как раз интересовала его меньше всего. Еще по пути сюда он заметил дверь с указателем «Техническое обеспечение». За ней слышался характерный гул. Похоже, работали машины. «Люди там постоянно сидеть не могут!» Зато для него это было идеальное убежище. Валентин затаился среди массивных генераторов и с ужасом прислушивался к тому, что происходит за дверью. Если сюда кто-то заглянет, это конец. Скандал или даже уголовное преследование. Может уйти сейчас, плюнт на это. Вот только тогда он не вернет себе Леру. Лишь мысль о ней могла заставить Валентина пойти на такой шаг. Обошлось. Никто к нему не заглянул. Примерно через полчаса после окончания рабочего дня из офиса ушли последние сотрудники, погас свет под дверью. Только тогда Валентин решился выйти. На офисном этаже должен быть и кабинет Хромова. Он догадывался, где в той части коридора лежали дорогие ковры, а сотрудники туда почти не ходили, Валентин не знал, получится ли проникнуть внутрь, что он ищет, но теперь мысли об отступлении не появлялось. Поздно уже. Он добрался до двери, рядом с которой висела золотая табличка «Хромов А.Б». Там Валентин замер, не решаясь идти дальше. Если сирена завоет, он тут и умрет на месте. Ему... Показалось, что где-то на этаже звучат шаги. Валентин обернулся, напряженно всматриваясь в темноту, но не уловил и следа движения. Должно быть, показалось, да и кто еще будет ходить здесь, таясь и свет не включит. Поэтому он снова повернулся к двери, провел у замка пропуском и ничего. Вторая попытка ни к чему не привела, это не сбой программы, просто... Запасной пропуск не был рассчитан на доступ в кабинет директора. Но Валентин не собирался сдаваться. В тех отделе ведь было несколько пропусков, возможно, другой сгодится. Нужно попробовать. Он развернулся и онемел от ужаса, потому что перед ним, будто призрак из темноты, появился массивный мужской силуэт.